Глава двадцатая Вам следовало выйти замуж за того парня. Одним не слишком радостным рождественским утром Джулия убирала на кухне с матерью и сестрой. И те произнесли «Нам нужно поговорить». Пока племянники Джулии играли в соседней комнате, Маман и сестрица объясняли, что волнуются из-за ее расставания с Джо, который, по всеобщему мнению, был очень милым парнем. И из-за того, что ей уже 38. Возможно, она слишком многого хочет от отношений. Джулия чувствовала себя униженной. Она яростно защищалась, попутно загружая посудомоечную машину. Она жила с Джо целых два года в надежде, что все сложится. Она хотела замуж и детей. Ей надоело ходить на свидания и играть на Рождество роль тетушки старой девы. Она хотела испытывать страсть к Джо, но не получалось. И по истечении двух лет больше не могла притворяться, что это пустяк. Он невероятный человек, щедрый, всегда готовый помочь. И он хотел на мне жениться. Но мне казалось, что что-то не так. Будто я принуждала себя любить его. Помню, что не была собой. Не была полностью честна. Я знала, что встречаюсь с замечательным человеком. Прекрасным дядей, прекрасным братом. Поэтому сомневалась в себе. Что со мной не так? Почему я не хочу выйти замуж за этого мужчину? У Джулии не было ответа. Однако она знала. Возражения семьи, разумные на первый взгляд, не имели никакого смысла. Она не собиралась идти с собой на компромисс. «Это прекрасный парень. Нравится нам. Любит тебя». «Так в чем же, черт возьми, проблема?» 38-летняя женщина, которая разрывает отношения с подобным мужчиной, Больше не загадка для своих близких. Очевидно, она сама определила собственную судьбу, когда повела себя столь высокомерно и своенравно. Надеемся, ты там не будешь скучать со своими высокими стандартами. Вовсе не обязательно заканчивать отношения в таком преклонном возрасте, чтобы гадать, определила ли твою судьбу решение расстаться, принятое 5, 10, или 20 лет назад. Недавно одна подруга сообщила, что, похоже, испортила себе карму, когда в колледже рассталась с парнем, который ее обожал. «Я не была готова к ней, ко всей этой любви», — сказала она. Подобные воспоминания о бойфрендах из далекого прошлого еще коварнее, чем недавние разрывы отношений. Ведь в случае последних у вас хотя бы... Свежие воспоминания о молчаливых обедах и мелочных ссорах. А помните парня, с которым встречались в университете, который всегда заезжал за вами, устраивал вечеринки в честь дня рождения и вслух размышлял, какие у вас будут дети? Он бы тут же купил билеты и полетел бы с вами в Лас-Вегас, где бы вы расписались в тот же день. Но вы вели себя глупо и ждали чего-то большего. Вы бросили его ради какого-то музыканта с глазами Лани, чутко воспринимавшего все, кроме твоих чувств. Теперь бывший, в счастливом браке с более мудрой женщиной. И если верить Фейсбуку, они живут роскошной жизнью американского среднего класса. Вы видели их поездки в Диснейленд, умилительные школьные фото детей гигантские кастрюли супа с креветками на новогодней вечеринке. Все это могло быть вашим, если бы вы не были такой легкомысленной и тщеславной. Для тех из нас, кто расстался с хорошими мужчинами по причинам, которые теперь кажутся расплывчатыми, не была готова, хотела чего-то большего, сейчас довольно тоскливо смотреть, как время идет, а такого энтузиазма, как у вашего ухажера в 19 лет или даже в 32 года, днем с огнем не сыскать. Вы полагали, что найдутся другие мужчины и будут так же сильно любить вас. Вы ошибались. Может, сами вы себе этого не говорите. Может, и родные не переживают по поводу вашего семейного положения. Все равно вы то и дело будете натыкаться на высокомерные статьи где одиноким женщинам объясняют. Виной всему их придирчивость и надменность в юные годы. Карма — такая стерва. Так давайте поговорим о ней. Во-первых, в буддизме понятие кармы заключается не в том, что вы получаете поощрение и наказание за свои хорошие и плохие деяния в одной и той же жизни. Карма никуда не торопится. Поэтому не факт, что столкнетесь с последствиями высоконравственных или эгоистичных поступков до того, как вам стукнет 80 лет. Во-вторых, если вы, как и я, не убеждены в существовании реинкарнации, я в принципе с сомнением отношусь к теориям о загробной жизни, но кто его знает, то вся теория становится очень путанной. Разумеется, Мы понимаем, что доброта и щедрость делают мир приветливее, и, если вести себя по-свински, можно получить по заслугам. Но как можно считать себя разумным человеком и верить, будто мы все получаем по заслугам, если в мире есть голодающие дети и животные, которым негде жить из-за вырубки лесов? Я слушала лекции по карме во время изучения тибетского буддизма. И, честно говоря, мне было скучновато. Слишком много списков и терминов. Слишком мало гарантий, что та нахальная коллега, которая украла вашу идею, получит по заслугам. Но вот что интересно. Оказывается, карма — не невидимый Санта-Клаус, который делит детишек на плохих и хороших. Вместо этого... Основная доктрина заключается в следующем. Мы все рождены с определенными предрасположенностями, предпочтениями, неприязнями, талантами и так далее. Мы движемся по направлению к одним вещам и прочь от других. И эти предпочтения, и наша на них реакция, определяет судьбу. Допустим, вы выбираете профессию, с которой сложно найти высокооплачиваемую работу. Пусть это будет, ну, чтобы далеко не ходить, писатель-фрилансер. Из-за того, что вы последовали призванию, приходится спать на раскладушке в съемной квартире, хотя вам уже 30, и выяснять отношения с соседями, которые съели ваши хлопья. А у вашей одноклассницы-программистки дом на море и новая машина — каждые три года. Это и есть карма. Выбранные вещи привели к совершенно разным последствиям. Никто вас не наказывает за плохое поведение и не поощряет одноклассницу за хорошее. Вы приняли данные решения, основываясь на собственных уникальных способностях и предпочтениях. Просто ей повезло, что желания и таланты хорошо сочетаются с высокооплачиваемой карьерой. Или, если она выбрала профессию исходя из чисто практических соображений, а на самом деле ненавидит программирование. Ее карма ⁇ проводить 40 часов в неделю, занимаясь тем, что ей не нравится. Повторюсь, это не делает ее ужасным человеком, а всего лишь означает, что она живет с последствиями принятого решения. Я не говорю, что все решения нейтральны в нравственном отношении. Если у вас есть привычка, которая причиняет вред вам или другим, например, нюхать кокаин по выходным, решение заняться чем-то другим, например, подготовкой к марафону, скорее всего, положительно скажется на вашем будущем. Однако нет необходимости смотреть на это сквозь призму системы поощрений, наказаний. Это простая логика. Моя подруга считала, будто у нее плохая карма из-за того, что она не была готова выходить замуж, когда была такая возможность. Но не быть готовой не значит быть плохой. Это значит не быть готовой. Если бы она решила проигнорировать инстинкты и вышла замуж за того парня, вполне возможно, преодолев опасения, она жила бы в счастливом браке. С другой стороны, жизнь, которой она не хотела, могла принести обоим несчастье. Мы не можем узнать, как все обернулось бы в альтернативной вселенной, где мы приняли другое решение. Можно только принимать... Лучшее возможное решение, основываясь на имеющейся информации. Хотя поступок Джулии в глазах ее семьи выглядел абсурдным, со временем она стала смотреть на него иначе. Через несколько месяцев после разрыва отношений с Джо с ней связался мужчина, с которым она познакомилась 10 лет назад на свадьбе и в которого еще тогда влюбилась. Я сказала подруге, что хотела бы познакомиться с кем-то похожим на него, вспоминает Джулия. Тогда Мэт был женат. Теперь в разводе. Они обручились через 6 месяцев после первого свидания. Встреча с Мэтом подтвердила, что все эти годы я не была сумасшедшей. Я знала, каким должно быть это чувство, и ждала его, поведала Джулия. Что все-таки значит пойти с собой на компромисс? Посмотрим на истории двух женщин. У Лори не было настоящего бойфренда ни в 20, ни в 30 лет. Последний раз она была в серьезных отношениях в старшей школе. Но был четкий список, не подлежащих обсуждению качеств мужчины, за которого она выйдет замуж. Должен интересоваться искусством, не быть религиозным и любить Манхэттен. Затем она познакомилась с уморительным и обаятельным парнем по имени Дэйв, набожным христианином из пригорода. Ни театрами, ни музеями он не интересовался. Свадьба произошла, когда Лори было 35. И когда мы разговаривали, они только отпраздновали десятилетнюю годовщину. Я спросила Лори, «Можно ли считать такой выбор партнера компромиссом?» Вопрос ее изумил. «Ни в коем случае. Наоборот. Я считаю, мне очень повезло. Несмотря на то, что жить ей пришлось за городом». Помните Сюзанну, консультантку по коммуникациям из главы 5? Она часто жаловалась друзьям, что они с бойфрендом плохо подходят друг к другу из-за того, например, что он фанат гонок. Ей говорили, что она свихнулась. «Какая разница, любит он гонки или нет?» Сюзанна оставалась с ним два года, когда она поняла, что пришло время расставаться. «Я уже не могла находиться с ним в одной комнате и не хотела, чтобы он ко мне прикасался», — ответила она. «Как понять, идете ли вы с самим собой на компромисс?» «Проще простого. Если думаете, что это произошло, так оно и есть». Идти на компромисс с собой — это не признак зрелости. Это жестоко по отношению к самим себе. Мы все заслуживаем быть любимыми и желанными не за банковский счет, не за родительские навыки, не за то, что случайно забрели в чью-то жизнь в биологически подходящее время, а за то, что мы такие, какие есть. Если, скрипя сердце, решаете остаться с ненравящимся вам мужчиной, вы мешаете ему найти женщину, которая полюбит его таким, какой он есть. А это плохая карма.